Глава пятьдесят Прикрыв на мгновение глаза, Екатерина Алексеевна глубоко вздохнула и настолько глубоко и сосредоточенно настроилась на паутинку всем своим существом, что словно стало бы с нею единым целым. Все ее тело вдруг потеплело и стало легким, как пушинка. Внезапно, откуда ни возьмись, налетел сильный порыв ветра, и Екатерина Алексеевна почувствовала, как ветер подхватил ее, и заставил бежать, сломя голову, в некоем, ведомом только ему направлении. — Какая удивительная магия! — Впервые с такой встречаюсь! — уважительно прошептал Сиян. — Надеюсь, там впереди нас не ждет смертельная ловушка. Екатерина Алексеевна на всякий случай прислушалась к своим ощущениям. Судя по всему, это просто путеводная нить. — к которой не прилагаются никакие гарантии безопасности, — усмехнувшись, с легкой иронией в тоне сообщила она. — Поэтому ты прав. Все, что нам остается, — это надеяться. — И смотреть в оба! — пробурчал себе под нос сиян. — И смотреть в оба! — согласилась его собеседница. Однако, как нехорош был этот совет, только смотреть в оба им бы не помогло. О том, что они куда-то уже пришли, точнее пробежали, они догадались, как только почувствовали в ушах звон, напоминающий комариный писк и покалывание в затылке и висках. Не задумавшись даже на секунду о том, что именно она собирается делать, хорошо отработанным на тренировках движением Екатерина Алексеевна нейтрализовала заклятие отвода глаз и нехорошего предчувствия, которое, не будь она магом неосознанно для нее самой, заставило бы ее обойти это место по большой дуге. Хм, никто бы просто так не стал устанавливать в дремучем лесу охранные магические щиты, основной задачей которых является защитить периметр от проникновения на его территорию посторонних, подумала она. Подумала. И только после этого осознала, что она снова видит, и магические потоки, и плетения, и не просто видят, но и способны с ними самостоятельно разобраться. «Круто!» — между тем вторил ее мыслям сиян. «Эй, Кейт, ты вообще поняла, что только что сделала?» «Угу, поняла. И ага, это круто и очень вовремя!» Согласилась она, помимо воли, радостно улыбаясь все же, оказывается, ей очень и очень не хватало ее магии. Все еще улыбаясь, она с удвоенным вниманием принялась осматривать окрестности в поисках новых линий защиты. И не ошиблась. Шагов через 10-20 обнаружился еще один щит, но уже не двойного, а тройного плетения. В этот щит, кроме предыдущих двух, вплели еще и сильное ментальное заклинание вызывающее дезориентацию, головокружение и тошноту. С нейтрализацией этого щита Екатерине Алексеевне и Сияну пришлось повозиться с добрых 10 минут. Настолько мудрено оно было сплетено. Что же касается следующих трех заслонов защиты, в каждой из которых было вплетено на одно опасное для жизни заклинание больше, то если бы не подоспели Верик, Сэнди, Стефан и остальные маги, то с их нейтрализацией они не только бы не справились, но еще могли и погибнуть. Стало быть, очень важное место. Предвкушающий потер ладони верек когда все пять полос препятствий остались позади. Просто пещеру так хорошо никто не стал бы охранять. Некропрофессор на всякий случай обследовал подходы к пещере, однако не обнаружил ни ловушек, ни проклятий, ни охранных заклятий за исключением разве что опознавательного заклинания на самом входе в подземелье. Екатерина Алексеевна все это время молчала, мысленно молясь о том, чтобы они нашли Марика живым и невредимым. — Сэнди, там ведь есть кто-то живой? Внутри я имею в виду. Наконец решилась спросить она. — Кто-то один есть, — кивнул микропрофессор. Я первый пойду. «В меня, если что-то прилетит, я переживу», — иронично сообщил он. «Верик пойдет за мной? Нет, не Верик, а я», — категорично заявила Екатерина Алексеевна. «Путеводная нить у меня, и никто не знает, что там внутри этой пещеры. Может, там целый лабиринт? Кроме того, если вы не заметили, то ко мне уже вернулись мои силы, поэтому сразу следом за вами пойду я». Ища поддержки, некропрофессор посмотрел на Стефана. Тот пожал плечами. — Ну, хорошо, — кивнул он. — Я иду первый. Ты сразу за мной, а уже за тобой, Верик. Если ты, Кейт, конечно, не против. Последнюю часть фразы он произнес с ехидством. — Я не против, — кивнула Кейт. — Верик может идти за мной. Вход в пещеру был привален огромным булыжником который Сэнди легко сдвинул с места заклинанием левитации. И сразу же стало ясно, что пещера еще более непростая, чем они думали изначально, потому что уже на ее входе обнаруживался первый сюрприз, а именно уходящие в непроглядную темень ступени. При тусклом свете магического светляка, однако, выяснилось, что темная она была не всегда, потому что на стенах располагалось достаточно много креплений под факелы. Просканировав лестницу с помощью поисковых и разведывательных заклинаний и не обнаружив ни ловушек, ни сигналок, Сэнди активировал полок тишины и подал знак, что можно спускаться вниз. Спускаться пришлось долго, бесконечно долго. По крайней мере, именно так казалось Екатерине Алексеевне, все время с беспокойством, поглядывающей на мерцающую паутинку на ее руке. Когда, наконец, спуск закончился, дальше обнаружился столь же темный и столь же холодный и сырой, как и лестница, длинный коридор. Время от времени слышался звук падающих капель. Внезапно до Екатерины Алексеевны донесся тихий плач и методичный перезвон цепей, и она поторопила своего учителя. «Вы не могли бы двигаться чуть-чуть быстрее, пожалуйста?» Умоляюще попросила она. «Нет, не мог бы», — упрямо ответил некропрофессор, однако шаг все же ускорил и даже сразу же отправил вперед поисковые и разведывательные заклинания. «Угу, один разумный», — пробормотал он себе под нос через некоторое время. Добравшись до поворота, из-за которого пробивался слабенький свет, Сэнди добавил к пологу тишины также еще и полог невидимости, выставил вперед себя отражающий энергию щит, и он, Екатерина Алексеевна и Верик, бесшумно скользнули в утопающую в полумраке комнату. Оказавшись на пороге, все трое замерли на мгновение, выпустив тройную порцию поисковых и разведывательных заклинаний и... ничего. Что за демонщина? выругался Сэнди. Я точно слышу сердцебиение. Может, здесь где-то есть потайной ход или потайная комната? Да нет, не похоже, задумчиво ответил он сам себе. Внезапно рука Екатерины Алексеевны вновь заколола, одновременно она услышала тихий плач. Здесь! указала она на стену. Тяв-тяв! подтвердился Ян. Хм, странно, стена глухая. Приблизившись к стене, задумчиво проговорил некропрофессор. И все же ты права. Сердцебиение действительно доносится из стены, кивнуло. Ну что ж, значит, будем разбирать стену. Точнее, вы будете разбирать стену, и я вам сейчас сюда еще Аргуса и кого-то из лекаря пришлю. Что же касается меня, то я, пожалуй, возьму с собой остальных и продолжу обход подземелий. «Удачи, Кейт!» — кивнул он девушке. Однако Екатерина Алексеевна его уже не слышала. Она кастовала заклинание, заставляющее камень превращаться в песок. Изможденный и исхудавший мальчишка действительно оказался замурован в стену. Как он при этом остался жив, оставалось загадкой недолго. Место в стене, в которую упрятали мальчика, облюбовали для себя мыши, и через их норку воздух и поступал к мальчишке. К слову, норку мыши прогрызли не исключительно по собственной инициативе, а потому что сообразительный парнишка, понимая, что без еды и воды он проживет намного дольше, чем без воздуха, потихонечку выгружал себе под ноги содержимое своих карманов, которые, на его счастье, никто не додумался проверить и опустошить. Все это, однако, Марик рассказал немного позже. Первой же его реакцией, как только он пришел в себя и увидел Кейт, было удивление. «Кейт! Сиян! Но как? Как вы меня нашли?» «Как это как?» — не меньше его удивилась Екатерина Алексеевна. «Вот с помощью вот этого!» — указала она на свое запястье, на котором уже, разумеется, не мерцала никакая паутинка. «Тут была паутинка, которая привела меня сюда», — объяснила она. «Паутинка, которую ты мне прислал». «Я?» — еще больше удивился мальчик. «Кейт, даже если бы я знал, как это сделать, я бы все равно не сделал, потому что я хотел сам выбраться и сбежать». «Но я тебя видела», — продолжала настаивать Екатерина Алексеевна. «Я тебя видела, когда ты показал мне отряд, который охотился за Стефаном. Я видела тебя, Марик. Может, ты просто забыл?» Вдруг догадалась она. «Нет, Кейт, ничего он не забыл». Вдруг раздался из-за ее спины голос. «Это не Марик нас сюда привел. И не Марика ты видела в своем сне. А вот кого. Иди сюда, молец. Поманил некропрофессор к себе кого-то невидимого. «Как тебя зовут?» «Сэнди, а как там? Ты уверен, что там без тебя справятся?» Покосившись на дверь, обеспокойно поинтересовался Верик. «Там не с кем уже справляться», — явно довольный собой объявил некропрофессор. «С десяток лаборантов и ученых, все как один у мертвия, с печатью посмертного подчинения. И все как один на данный момент мной уже упокоены. Теперь дело за тобой, точнее, за твоим зельем». Очень уж мне хочется надеяться, что мы не зря их поволочим в академию. Потому что, Верик, лаборатория эта оказалась настоящей золотой жилой. Здесь есть все, Верик, ровным счетом все, что мы так долго искали. И если мы с помощью твоего зелья, умельцев этих местных, разговорим, то это... Он мечтательно закатил глаза и причмокнул. Я, кстати, послал за Стефом, чтобы он это тоже увидел. И именно я нашел эту золотую жилу, гордо объявил Марик. Я сразу понял, что те двое, чей разговор я подслушал в лесу, что-то такое знают, и поэтому увязался за ними следом, чтобы еще подслушать, а потом понял, что они не просто идут, а куда-то идут. Тут невидимый Люк шмыгнул носом и проявился. Золотоволосый, как и Марик, с огромными голубыми глазами, веснушками и курносым носом, худющий в белой грязной рубахе и латаных-перелатанных штанах. — Привет, Марик! Увидев и услышав призрака, юный следопыт тут же забыл про лабораторию и тех двоих. — Люк, так ты настоящий! — обрадовался мальчишка. — А я думал, что я тебя придумал, ну или что ты мне привиделся. — Вот кого ты видела, Кейт, и вот кто смог до тебя достучаться. Не без помощи Марика, в некотором смысле, — объяснил Сэнди. Екатерина Алексеевна присмотрелась, потом вспомнила, каким размытым было видение явившегося ей во сне Марика, и поняла, что да, это вполне мог быть и не Марик. — Но как? — Эх, учиться тебе еще и учиться, — усмехнулся Сэнди и объяснил. — Люк? Полноценный дух второго уровня. Хотя корректнее, пожалуй, сказать, что Люк – ни в чем не повинный мальчишка, единственная беда которого заключалась в том, что он имел несчастье родиться одаренным медиумом, а, возможно, также менталистом и некромантом. И именно поэтому какое-то количество лет назад его замуровали в стену, дабы превратить в источник энергии для всех тех защитных барьеров, ловушек и охранок, которые мы с вами видели. «Да — Да-да, Кейт! — кивнул он, увидев распахнутые от ужаса и боли глаза девушки. — Чистая душа одаренного юного мага, причем чем меньше лет ребенку-магу, тем лучше. Никем не оплаканная, не отпетая, не прикаянная, обреченная вечно быть привязанной к собственным тленным останкам и разрываемая по этой причине между светом и тьмой. «Является неиссякаемым источником энергии». «И с Мариком они хотели сделать то же самое?» Срывающимся от подступивших горлу слез голосом уточнила Екатерина Алексеевна. «Но он же не маг. Зачем они его похитили? Зачем хотели замуровать?» «Никто меня не похищал. Я сам!» Обиженно фыркнув, напомнил Марик. «Слышала?» — усмехнулся Сэнди. Вот только насчет сам? Ты ошибаешься, Марик. Без помощи Люка ты никогда бы в лабораторию не пробрался. Я прав, Люк. Мальчишка потупил взор, вздохнул и неохотно признался. Я просто помочь ему хотел, но, ну, знаете, как другу. Я, честное слово, не знал, что вот так вот все выйдет. Я думал, они его не заметят. Он не виноват! Вступился за друга Марик. Я сам! Он меня предупреждал, чтобы я сидел тихо и не высовывался, а я...» Мальчишка пожал плечами и потупился. «Знаю, конечно. Я знаю, что ты, Люк, ни в чем не виноват». С ласковой улыбкой кивнула призраку Екатерина Алексеевна. «Слушай, Люк, а почему ты мне не помог преодолеть ловушки? Ты же меня буквально за руку вел». «Но я просто боялся, что вы подумаете, что все уж слишком как-то легко» и решите, что это ловушка. Честное слово, я хотел как лучше, — искренне заверил призрак. — Да никто тебя ни в чем не обвиняет, малыш, — улыбнулся Сэнди. — Тем более, что ты, и только ты, спас нашему Аболтусу жизнь. Во-первых, если бы не ты, то его бы не замуровали тебе в назидание, а просто сразу убили, или же скормили, не крогнили. Во-вторых, Ты нашел способ связаться с Кейт и привел ее сюда. Единственное, чего я не понял, так это как ты про засаду узнал? — А, это? — махнул рукой призрак. — Это было проще простого. Я просто подслушал, куда направляется их главный, и с помощью мышей закинул одну из моих косточек ему в сумку, но и проследил. И именно благодаря тому, что я за ним проследил, я и нашел Кейт. — Так значит, главный этой лаборатории — это тот же, кто и готовил нападение на Стефана. — Хм... — задумчиво проговорил Сэнди и посмотрел на Верика. Тот, понимающе, кивнул. — Ага, это один и тот же гад! — хором подтвердили оба мальчишки. — Призрачный и живой.